Бабушка умерла весной. Я почувствовала приближение смерти заранее, хотя прежде никогда не видела её вблизи. Бабушка уже не вставала и даже почти не пила. Лежала плоско на своей кровати, тяжело дыша. Мне было страшно и хотелось кричать или даже чем-нибудь грохотать, лишь бы не слышать надтужного бабушкиного дыхания. Не знаю, сколько дней прошло так Наверное, уже на грани между жизнью и смертью, когда однажды вечером бабушка застонала. Я подбежала, нагнулась над ней. Она посмотрела на меня внимательно, с неожиданно осмысленной, жуткой тоской, и вдруг еле слышно произнесла моё имя. Я была отпрянула, ожидая обычного приступа ярости, но тут же поняла: это не то. Передо мной опять была моя прежняя бабушка. И она хотела что-то сказать, почти беззвучно шевеля губами. Лицо её перекосилось, в глазах горело страшное усилие, но горло уже совсем не слушалось. Не получилось даже одного слова. Она вытолкнула из себя невнятное "прос" и больше ничего не смогла. Я чувствовала, что она испытывает страшные муки, что ей стало бы легче умирать. Если б она сумела договорить Нечто важное, снимающее Тяжелый груз души. И я припала к ней, Обняла ее высохшие плечи, Целовала ей лоб и глаза И провалившиеся щеки, И кричала, что я люблю, Люблю ее, что она Мой единственный родной человек, Что она поправится и будет жить, И все у нас будет хорошо. Я, кажется, в тот миг Сама в это верила, Ведь бывает при других болезнях что минует кризис и человек выздоравливает на зло медицине и жизнь продолжается но бабушка вдруг напряглась и ужасно захрипела и мне показалось что она вот-вот задохнётся я подняла её лёгкое тело на подушке придвинула стул к изголовью а она всё хрипела и как ватная валилась на бок и тогда я бросилась вызывать скорую впервые за весь год обратилась к врачам. Но здуру проговорилась, что бабушке 82 года. И скорая помощь ехала к нам почти час. Я металась от телефона-автомата к дому, бабушка со свистом вбирала воздух и пыталась натянуть на себя одеяло. И обратно из дома к автомату. Я звонила туда каждые 5 минут. И я кричала, что надо скорее посылать бригаду, вспомнив даже слово реанимация ведь тут умирает человек я чувствовала полное бессилие перед чёрной трубкой с равнодушным голосом диспетчера наконец они приехали два здоровых парня мельком взглянули на бабушку тихо поговорили между собой затем объяснили мне это агония то есть она умирает и ей уже ничем нельзя помочь я сама знала что бабушка умирает она медленно умирала целый год Но сейчас она хрипела страшно и мучительно, и скрюченные пальцы ее царапали под одеяльник, и я умоляла врачей сделать ей обезболивающий укол, уменьшить последние муки. Мне ответили, что во время агонии человек уже ничего не чувствует, а специальные препараты у них на строгом учете из-за наркоманов. Список А. И они ничего не могут сделать. Прежде я никогда даже не видела покойника, если не считать детской памяти о маме. А тут бабушка умирала прямо на моих глазах, и мне казалось, что я сейчас умру вместе с ней. Врачи стояли рядом, наблюдая за процессом. Бабушка была вроде ещё жива, но лицо её вдруг стало меняться. Мгновенно налилось изнутри какой-то яблочной желтизной, застрявсь всеми чертами делаясь похожим на искусственную маску. Потом она выдохнула с особенно жутким хрипом и неожиданно затихла. Я была почти без сознания, но всё-таки видела, как один из врачей нагнулся над ней, что-то потрогал, потом выпрямился и сообщил мне, что бабушка умерла. Потом они выписали справку, велел утром вызвать своего врача из поликлиники и ушли напоследок тщательно вымыв руки, точь в точь, как наша участковая, год назад. И я опять осталась одна с бабушкой, только теперь уже не с живой, а с мёртвой. На меня вдруг обвалилась тысячетонная усталость, что сегодня у меня не осталось сил уже ни на что. Я механически выключила свет, пробралась в свой угол, легла и мгновенно провалилась, и проспала, как убитая, всю ночь, В душной комнате, наполненной тёплым запахом смерти, рядом с неприбранной бабушкой. А утром, чуть свет, дрожа от запоздавшего ужаса, схватила оставленную врачами бумажку и на всякий случай бабушкин паспорт из тумбочки. Я становилась умнее и умнее и отправилась в поликлинику. Участковая дала другую справку и нарисовала, как доехать до похоронного бюро. Оно разместилось в хорошеньком деревянном домике. Сонная тетка выписала свидетельство о смерти и сказала, чтоб я шла в соседнее помещение выбрать для бабушки гроб. А потом скорее ехала на кладбище в спецкомбинат договариваться насчет места, предварительно оплатив расходы. Последние слова меня озадачили. Раньше я как-то не задумывалась над тем, на какие средства хоронят людей. В роддоме с меня ничего не взяли за рождение дочери, и столь же естественным казалось, что и умирать человек должен бесплатно. И известие о необходимости платить за бабушкину смерть ввергло меня в транс. Был конец марта. Через несколько дней ожидались наши пенсии, а сейчас на руках у меня имелось рублей 10. Я осторожно спросила, во что обойдутся похорны. Тётка сказала уклончиво, что по государственным расценкам все укладывается в сто рублей. Но на самом деле все выйдет гораздо больше. Но как и почему, не уточнила. Но меня это не волновало. Какая мне была разница, больше ли и на сколько. Для меня и сотня представлялась бесконечно большой суммой. Все равно, что для других тысячи или даже миллион. Делать мне тут было нечего. И я поплелась домой совершенно растерянная. Не знала, что можно предпринять. Я смутно представляла, что при похоронах помогают родственники. У нас их не имелось, так как бабушка с мамой эвакуировались в этот город во время войны. А потом, когда пришло извещение о гибели дедушки, уже не смогли вернуться и застряли тут навсегда. Мысль обратиться к отцу у меня не возникла. Я переняла от бабушки дурацкую фамильную гордость, Впрочем, я все равно не знала, где его искать. Наверное, можно было занять у соседей. Но бабушка много раз повторяла, что нет большего позора, чем попрошайничать и занимать деньги. И этой возможности для меня тоже не существовало. Все-таки я позвонила к соседям по площадке и под вздохи об отмучившейся бабушке, хотя никто из них ни разу не наведался к нам, пока она действительно мучилась, узнала что этим делом обычно занимается организация, в которой человек работал. Я каким-то образом вспомнила школу, где до моего ещё рождения, по рассказам, преподавала бабушка, оседлала соседский телефон и после цепи звонков выяснила, что школа с этим номером расформирована лет 10 назад. Потом одна из соседок сказала, что довольно давно, когда наша жизнь ещё текла нормально. Бабушка говорила: что живёт спокойно, так как отложила деньги себе на похороны и посоветовала порыться в вещах и бумагах. Вздрагивая от прикосновения к бабушкиным личным вещам, до сих пор бывших для меня под запретом, а теперь в один микс, ставшем кучей ненужного хлама, я перерыла комод и в засунутой под берё плоской коробке нашла все бабушкины богатства: пачку хрупких треугольных писем без марок, серами штемпелями военной цензуры десяток старомодных групповых фотографий на твёрдом картоне где некоторые лица почему-то были замазаны фиолетовыми чернилами или даже выцарапаны насквозь до самой волокнистой подкладки какие-то полусцветшие ломающиеся на сгибах справки аккуратно перевязанную нитками стопку красных мандатов с суровыми профилями вождей неизвестно откуда взявшуюся у бабушки коробку позеленевших от времени патронов. И, наконец, в руках у меня оказался конверт, надписанный бабушкиным аккуратно наклоненным почерком на похороны. Вздохнув облегченно, я оторвала край и вытряхнула на стол 25-рублевую бумажку. И тут впервые по-настоящему осознала, сколь глупо было обижаться на бабушку равно как и верить её теоретическим постулатам, принимать жизнь с её точки зрения, ведь все эти годы она обитала в несуществующем иллюзорном мире, в мире, рождённом чёрной магии и партийных съездов, не имевшем ничего общего с настоящей, злой и суетливой жизнью, которая отличается от докладов генеральных секретарей и учебников истории. Потому что лишь совершенно слепой к реальности человек мог спокойно жить, отложив на похороны 25 рублей в то время, когда самый дешёвый гроб стоил 60. Эти мысли пронеслись в моей быстро взrastлеющей голове в один миг, пока я стоял над кроватью, где всё ещё лежала бабушка, и раздумывал, как добыть деньги. Соседки суетились вокруг, что-то делали с бабушкой, я грызла ногти, мучительно пытаясь сосредоточиться. Взгляд мой блуждал по комнате в поисках чего-нибудь годного для продажи. Я уже поняла, что иного пути нет. Но мебель была старая, убога и обтёрхана. В шкафере не висело ни одной добротной вещи, и я знала, что у бабушки нет даже обручального кольца, поскольку с дедушкой они состояли в гражданском браке, а всё добро доставшееся по наследству от родителей, которых она почему-то не любила вспоминать. Она еще в сорок первом году отдала фонд обороны. И в конце концов я увидела книги. Больше смотреть было просто не на что. Я чувствовала себя так, будто продаю еще живую бабушкину память, но выхода не оставалось. В букинистическом магазине меня встретила очередь с туго набитыми сумками, и я быстро поняла, что сидеть тут до вечера, а деньги все равно выплатят лишь после продажи. Мне же они требовались сегодня, сейчас, немедленно. И я опять начала впадать в транс. Тогда ко мне приблизился мужчина без глаз на лице. Так ловко он их прятал. И осведомился, какие у меня проблемы с книгами. Наверное, мой отчаянный вид подсказал ему, что можно хорошо поживиться. Я привела его к себе, вытеснила на кухню соседок и торопливо задвинула ширмой кровать с мертвой бабушкой. В кармане у безглазого нашлась сумка. Он развернул её, деловито сдвинул в одну сторону все стёкла в шкафу и принялся грузить книги. Взял Достоевского, Мопассана, Дюма, ещё что-то, сколько вместилось, и отсчитал 200 рублей. По движением его рук я догадалась, что книги стоят гораздо больше, но у меня не хватало и энергии для торга. Для меня и 2 сотни были спасением. Я опять поехала в похоронное бюро, купила подходящий гроб и удачно привезла домой, да в десятку участнику на Жигулях с багажником на крыше. В подъезде мне удалось найти двух мужчин, которые бесплатно занесли мне гроб в квартиру, а потом долго маялись с бабушкой. Парни с скорой не сказали мне, что её надо было сразу переложить на жёсткое, хотя бы на пол. И теперь бабушкино закостеневшее тело никак не укладывалось в узкий ящик я даже не заметила как наступил вечер и стало поздно ехать на кладбище отложив всё до следующего утра я устроилась в кухне на полу оставаться в одной комнате с бабушкой почему-то теперь было невозможно но в эту ночь я уже не могла спать меня била нервная лихорадка мне казалось будто кто-то скрипит паркетом в комнате А временами из-под двери вроде бы даже пробивалась полоска света, и мне было страшно как никогда в жизни. Я боролась со сном, боясь уснуть и отдаться неведомому кошмару. И только на рассвете усталость взяла свое. Кладбище было далеко за городом. Я отыскала директора спецкомбината, толстого человечка в сером халате, поверх черного костюма и с отвисшими, как у хомяка, щеками оплатил эквитанции за катафалк, то есть кладбищенский автобус, за копну и еще какую-то зачистку могилы. Человечек, как и тетка в похоронном бюро, скользно мекнул насчет несоответствия госрасценок и реальной платы. Но я и тут пропустила все мимо ушей. Потом явился мужик в ватнике и повел меня на гору через утонувшее в наздреватом снегу кладбище и указал место, где будут копать бабушке могилу. Неподалёку уже звенели лопаты и громко трохтел трактор с ковшом. На прощание мужик засмеялся, обнажив ряд мелких чёрных зубов, и пошутил. Мне дури так показалось насчёт согревающего, без которого земля не роится. Но я опять уже в третий раз не вникла, просто кивнула и поспешила домой. Соседки встретили меня с деньгами. Я отказывалась, помня бабушкин завет: Но они настаивали, что собрали по всей лестнице, как вели русский обычай, и я всё-таки взяла, надеясь на прощение за этот единственный раз. Когда под окном загудел катафальк и настал час вести бабушку на кладбище, вдруг оказалось, что её некому выносить. Был рабочий день, и в подъезде остались одни пенсионеры. Я сориентировалась мгновенно, во мне уже кипело рождённой обстоятельствами взрослость. Сбегала к пивному ларьку, привела четырёх алканафтов, и за 10 рублей они быстро справились с делом. Автобус ехал по грязному заснеженному двору. Я тупо глядела в заднее окно на удаляющийся подъезд нашего дома и впервые со всей ясностью осознала, что бабушка уже никогда никогда больше не вернётся в этот двор, не поднимется на это крыльцо, не отворит эту дверь. У меня закружилась голова от внезапно нахлынувшего отчаяния. Я словно очнулась, остановившись в вихре забот, и поняла, впервые, наконец, поняла, все не по нарожку, а по-настоящему. Бабушка в самом деле умерла, и я еду ее хоронить навсегда. И вернусь сюда одна без нее, и останусь теперь одна денешенька на всем белом свете. Мне стало жутко от этой внезапной мысли. Мне захотелось закричать, чтоб ни о чём не думать, но я была не одна в автобусе и кричать не могла, а только стиснула пальцы так, что побелели косточки, нарочно причиняя себе боль. На кладбище со мной поехали всего три или четыре старушки. У бабушки имелось когда-то несколько близких подруг в военные поры, но все они давно поумирали, а новых она не завела. Как я понимаю, от счастья из-за недостатка времени, ведь вся её жизнь была убита на маму и меня. А от счастья от того, что она просто не уважала окружающих людей. Ей казалось недостойной их мещанская, ещё одно любимое бабушкино слово, привязанность к машинам, дачам и прочим земным вещам, которые представляют главный смысл нормального человеческого бытия, но ничего не стоили в системе её мировоззрения. Чтобы дружить с людьми, нужно разделять их убеждения или, по крайней мере, мириться с разницей во взглядах. Бабушка делать так не умела и не хотела, и поэтому не дружила ни с кем. Наверное, это было просто защитной реакцией на ту ужасающую нищету, куда её вергла судьба. Химера коммунистических догм оставалась той единственной соломинкой, за которую она держалась но люди не могли этого понять и в общем-то не любили мою бабушку она была слишком высока для них земных и обычных а некоторые вовсе считали её юродивой впрочем вероятно такое отношение было вполне заслуженным к человеку проповедовавшему большевистский аскетизм и сдававшему по 25 рублей фонд мира на каждый день рождения умерших близких Когда глава мировых коммунистов коллекционировал лимузины? Нет, конечно, это я вижу теперь. А сидя в катафалке со старухами, я, конечно, ни о чём подобном не думала. Гроб стоял прямо на ребристом автобусном полу. Бабушкины головы подпрыгивали на каждой снежной кочке. Я видела это, и сердце моё рвалось от жалости и тоски но я долго не отваживалась притронуться к мертвой бабушке. Я ведь еще ни разу не прикасалась к ней после смерти. Обмывали и обрежали ее соседки. Наконец, я все-таки не выдержала, пересилила страх и положила ладонь на бабушкин лоб и вздрогнула от до сих пор неведомого ощущения холодного человеческого тела. На кладбище автобус проехал по расчищенной аллее из-за тормозилу сектора, где сегодня хоронили. И вдруг я вспомнила, что гроб опять надо выносить, а сделать это решительно никому. Что могла я в купе с тремя старушками? И внутри всё сжалось от предчувствия чего-то ещё более нехорошего. Я вывалилась из автобуса и побежала к могиле, надеясь найти там каких-нибудь мужчин, чтобы позвать на помощь, но вместо этого обнаружила Нет, до сих пор, хотя всё давно миновало и почти забылось, я не могу избавиться от того кошмара. Он преследует меня по ночам. Я вскакиваю в поту и у душье, долго не могу сообразить, где я и что со мною. Потом встаю и иду на кухню, грею себе чай и глотаю его остуча зубами о край кружки, но никак не могу согреться. И после этого нервная дрожь долго не даёт снова уснуть, мелко колотит меня изнутри. И, наверное, никогда-никогда, до самого конца моей непутевой жизни не смогу я выздороветь и от него освободиться. Я обнаружила, что могилы нет. Я нашла лишь прямоугольник земли, расчищенный от снега, а рядом зубаскалили четыре мужика лопатами один из которых, кажется, был тот, что водил меня утром. От потрясения я не смогла вымолвить слово. Мужики принялись объяснять, почему до сих пор не выкопали могилы и что нужно, чтобы ее выкопать. Они буркатали наперебой, глуша меня мотюгами, дышали мерзким перегаром, тыкали мне под нос пальца с обломанными черными ногтями. И я ничего не понимала. Тогда ввязался тот, утренний. Судя по всему, он тут был за главного и коротко объяснил, что нужно пять бутылок водки или бутылку спирта на выбор, тогда будет могила. Он же предупреждал утром, неужто я не помню. Я плохо соображала, я не могла поверить, что это происходит со мной. Водки у меня не было. Тогда как раз начались с ней перебои, предваряющие дальнейший великий антиалкогольный диатизм спирта тем более я предложила им деньги все оставшиеся после оплаты плюс соседские около двух сотен они спокойно ответили что деньгами я могу но ну, словом использовать купюры в туалете а им нужна выпивка причём прямо сейчас я умоляла их заламывая руки я клялась что мне совершенно не откуда добыть спиртное но они прикрыли глаза поигрывая лопатами Может, вместо водки стоило предложить себя? Я тогда ещё не умела этого делать, поэтому не сообразила. А так бы, конечно, предложила, поскольку в тот миг мне было всё равно. Не зная, что делать, я скатилась вниз к комбинату спецобслуживания, опять влетела в директорский кабинет. Хомяк долго меня не замечал, потом разразился пространной речью, из которой следовало, что руками, то есть лопатами, Могилу копать нельзя, так как земля промёрзла. Но если бы можно было, то всё равно сегодня уже поздно. Значит, надо рыть экскаватором, но экскаваторщик уже ушёл домой. Но если бы и не ушёл, то в тот сектор ему всё равно по снегу не заехать, и так далее, и тому подобное. Я пожаловалась, что могильщики требуют водки. Он словно не расслышал. Сказал ещё несколько раз и равнодушно повернулся ко мне круглой спиной. Я зачем-то побежала обратно наверх, и там меня ждал новый удар. Пока я ходила к директору, шофёр автобуса заявил, что ему надоело здесь торчать. У него другой наряд, и нечего было гроб вести, если могила не готова. После чего с помощью каких-то проходивших ханык выгрузил бабушку вон и уехал. И теперь гроб стоял в снегу на обочине, и вот за него топтались четыре несчастных старушки. Я поняла, что это действительно конец. Уже несколько дней меня преследовали удары отчаяния. Теперь я получила не удар, на меня обрушилась лавина. И больше всего меня поразило, что измывались надо мной не фашисты и не тюремные выродки, а самые обычные советские люди, представители рабочего класса которые свободно ходят по одним со мной улицам, дышат тем же воздухом, смотрят дома те же фильмы по телевизору. У меня подкосились ноги, и я готова была лечь в снег рядом с бабушкиным гробом и умереть прямо тут же. И пускай эти гады делают что хотят с нами двумя. Старушки опять запричитали, а потом одна, та, которая вспомнила вчера про отложенные для похорон деньги, спросила: Была ли бабушка коммунисткой? Я ответила, что да, конечно. И даже еще месяца два назад к нам являлась за взносами девица откуда-то, где бабушка состояла на порт-учете. Но какое значение это может иметь теперь? Та пожала плечами и не очень уверенно выразилась насчет партийной линии, по которой, быть может, стоит обратиться. Я тоже пожала плечами. Я уже не верила в возможность не только помощи, но даже просто нормального к себе отношения. Но вдруг вспомнила. Вспомнила, как давным-давно, без малого 10 лет назад, бабушка ходила грамить райком, устроила там сталинградскую битву, обещала писать товарищу Пельши и в конечном итоге спасла меня от мучений в старой школе. Я поняла, что это единственная тоненькая ниточка. Она наверняка могла оборваться так же, как и все прочие. Но ведь у меня не оставалось больше вообще ничего. Теперь я уже не помню, как вернулась в город и нашла райком. Голова моя кружилась, и я воспринимала мир толчками, временами в глазах моих всё заволакивалось мутью, и звуки уходили куда-то далеко. И просто чудо, что я добралась невредимой, нигде не угодив под машину. Перед зданием из белого мрамора тускло чернел ряд волк Скользя по гладко заснеженному снегу, я протиснулась между ними и ворвалась внутрь. Я понятия не имела, кому нужно идти. Я даже не сообразила у кого-нибудь спросить и побежала прямиком к первому секретарю. В громадной, в три наших квартиры, приёмной томились ожиданием какие-то люди. У внутренней глухой двери сидела пожилая на мой взгляд секретарша которая деревянно сообщила, что первый занят, и уточнила, с какой я буду организации. Я пробормотала, что из никакой. Тогда голос звучал металлом. По личному вопросу надо записаться, например, на будущий вторник. Я стояла как громом убитая. Будущий вторник. Всё-таки я смелилась спросить, нельзя ли пораньше? Секретарша отрубила, что нельзя и потянулась за звонившиму телефону. Я поняла, что рухнула последняя надежда. Секретарша кликатала в трубку, мгновенно забыв обо мне, а я всё торчала перед высокой дверью, мучительно разглядывая жёлтые, точно крохотные подсолнухи, рифлёные шляпки гвоздей на красной обивке. И вдруг неожиданно, я уже словно видела всё со стороны, рванула дверь на себя, запнулась На миг потерявшись в коже на деревянном тамбуре, и наконец валилась прямо в кабинет первого секретаря. Там, судя по всему, шло совещание. Вокруг длинного стола сидели мужчины, наверняка все директора и начальники, солидные и грузные, с аккуратнo отблескивающими лысинами, в тёмных костюмах и полосатых галстуках, точно такие же сытые и гладкие, как директор кладбища только покрупнее, уже не хомяки, а скорее барсуки или еноты. Я стояла, они сидели, но все равно мне казалось, что они возвышаются где-то высоко-высоко надо мной, недоступных простому смертному далях. Все казались на одно лицо. Среди них выделялся лишь худой милиционер с большими звездами на серых погонах. Во главе стола высился главный енот, с красной синим флажком в петлице. И это, конечно, был первый секретарь. Я подбежала, униженно извиняясь и срывающимся голосом выпалила, что очень прошу помочь похоронить бабушку, ветерана партии и всё такое прочее. Он не понял меня. Он был выбит из колеи моим вторжением, принялся искать очки, лежавшие тут же перед ним. Я повторила ещё раз уже подробнее, но так же тихо и вежливо. Первый секретарь взял трубку белого телефона, что-то буркнул, и в кабинет влетела секретарша. И тут что-то щёлкнуло и переключилось во мне. До сих пор не пойму, откуда прорвалась отчаянная смелость. Я схватилась за трубу отопления, чтоб секретарша не смогла сразу выкинуть меня вон, и закричала во весь голос. Яростно и безнадёжно что бабушка потеряла на войне мужа и ни разу в жизни не ела досыта, воспитывая сначала маму, потом меня, что пока она жила, каждый месяц отрывая партийный взносы от своей нищенской пенсии, которой едва хватало на хлеб. Всё было нормально. А теперь, когда она умерла и с неё больше нечего выжать, райкому нет никаких дел. Барсуки, еноты подняли ко мне удивлённые глаза смотрелись с непониманием от своего сверкающего стола и только для налицы милиционер сидел, хмуро уставившись перед собой и барабаня пальцами по красной папке. А я орала, не слыша собственного крика. Со мной как тогда в кабинете школьной директрисы в последний день моей нормальной жизни случилась истерика. Но теперь я уже не упала в обморок, потому что за год стала злее и крепче. Секретарша шипела, отламывая мои пальцы от трубы. Я отбивалась свободной рукой и за всех сил лупила её в грудь, в живот и ещё куда-то, в какую-то тёплую дряблую мякоть. Я знала, что мне нечего больше терять и некуда отступать. Всё самое страшное в жизни у меня уже случилось. Гроб с моей бабушкой стоял в испятнаном собачьей мочой снегу на кладбищенской обочине и страшнее этого ничего не могло быть. Я чувствовала, что все бесполезно, что ничем не прошибить их, этих в ладкорожах партийных чиновников. Остается только бросить бомбу и взорвать их вместе с этим мраморным райкомом. И во мне проснулось необычайное, яростное красноречие. Я находила совершенно потрясающие слова. Я орала так, Точно именно лично они, эти барсуки с партбилетами, были по вине во всех моих грехах и бедах. Я изрыгала страшные проклятия, обливала грязью партию, которой плевать на своих рядовых членов и государство, где нормальный человек, если он не начальник, не воры и не депутат, не может даже по-человечески умереть. Я словно была уже не я. Я сама превратилась в бомбу. Выпавшую из раскрытого самолетного люка. Видела по телевизору в документальном фильме. И я, как эта бомба, падала, крутясь в воздушном потоке. Со свистом все быстрей и быстрей вниз. Навстречу земле и собственному концу. Секретаршины пальцы с длинными ногтями рвали мне кожу. Раскаленная труба жгла ладонь. Я держалась за нее из последних сил, чувствуя близкую развязку. Я прокричала ещё одну, непонятную, но слышенную не раз в злобных очередях, фразу о том, что Сталина нет на вас на всех, и замолчала, сорвав голос. И вдруг худощавый милиционер резко оттолкнул от себя красную папку, откинул назад тяжёлый стул, шагнул ко мне, отпихнул секретаршу и властно взял меня за руку. Пальцы мои дрожали сами собой. Я израсходовала весь запас сил и была неспособна к сопротивлению. Не отпуская моей руки, он молча вывел меня из кабинета, на ходу прихватив висевший в гардеробе шинель с красными кантами, потом потянул по лестнице на улицу, к чёрной Волге с синей лампой и каким-то устройством на крыше, втолкнул меня внутрь, сам уселся спереди, что-то приказал шофёру в милицейской форме и наша машина рванулась, сходу набирая скорость. Наверное, он был важным начальником, потому что Волга мчалась по городу, как по своему садовому участку, заваливаясь на бок и визжа тормозами на крутых поворотах, не сбавляя скорости у перекрестков и не обращая внимания на красный свет. Я успела заметить краем глаза, как на одном углу вытянулся, отдавая приветствие, поставил милиционер с полосатой дубинкой я поняла что меня везут в отделение милиции или ещё какое-то тюремное учреждение где посадят на сколько-то суток месяцев или даже лет за хулиганство в райкоме оскорбление партии и государства но мне было всё равно я даже не попыталась выскочить на ходу поскольку со мной не могло случиться ничего хуже уже случившегося Я не заметила, как машина вылетела на городскую окраину и свернула на мост, за которым начиналось пригородное шоссе. Я ничего не понимала. Все отделения милиции и даже дореволюционная городская пересыльная тюрьма остались далеко позади. За мостом от города имелось лишь крошечное замызганное предместье, а потом уже вообще, кажется, ничего не было, кроме деревень, нанизанных на бесконечную дорогу. То есть нет. Через несколько километров как раз был отворот на кладбище. На кладбище так меня туда везут, неужели? Слабы росточек надежды вдруг проклюнулся во мне, но я ему не поверила. Я не могла поверить в принципе, что кто-то посторонний, сильный и очень властный вот так запросто без всяких слов может мне помочь. Ведь за всю жизнь никто, кроме бабушки, никогда не принимал участия в моей судьбе ревел мотор молниями проносились и улетали далеко назад столбы и редкие голые деревья машина летела вперёд и вперёд и надежда моя начала крепнуть и мысли унеслись далеко-далеко словно моя саднище душа покинула ненадолго тело и я оказалась свободной от всего и впала в тихое забытьё Не знаю сама, как я обо всём догадалась точно, хотя плохо видела, куда мы едем. Передо мной, заслоняя обзор, покачивались две мужские фигуры: справа худощавая, упёршаяся в потолок попахой, слева коренастая в простой серой ушанке. Потом милиционер вдруг обернулся, и мне ни с того ни с сего подумалось, что он похож на князя Богратиона с картинки из учебника истории. Он о чём-то спросил меня, но я не слышала. Я витала не весь где, и поэтому просто кивнула, не понимая смысла вопроса. Он наклонился к шофёру, что-то ему сказал, и мотор взревел ещё яростнее. Машина дёрнулась так, что меня отбросило назад, вдавило в спинку сиденья, припало всем корпусом к земле и понеслась уже на взлёт. Я ни разу в жизни не летала на самолёте. Но мне казалось, что происходит именно так. И тут же откуда-то сверху, сбоку и со всех сторон обрушился тяжёлый пронзительный вой. Точно та самая бомба ещё падала, приближаясь к земле. Я крепко ухватилась за сиденье, не сразу поняв, что это шофёр включил на крыше сирену. Странно и страшно, и кощунственно так говорить, вспоминая, что речь идёт о бабушкиных похоронах. Но в жизни не было у меня более счастливых минут, чем эти, когда я сидела в чёрной милицейской Волге, которая неслась посредине шоссе. Мимо развилок и светофоров летела над заснеженным асфальтом, как атакующий штурмовик, разгоняя встречные грузовики и отбрасывая на обочину всех попадающих на пути могучим и яростным рёвом. В глазах моих дрожала муть, и мне хотелось плакать отраспиравшего меня светлого тепла я бы заплакала если б только умела никогда никогда ни до ни после не испытывал я такого пронзительного такого всеобъемлющего счастья рождённого сознанием защищённости от жизни близостью всесильного спасителя при котором уже никто никто не посмеет меня обидеть я плохо представляю себе смысл классического выражения пасть в ноги Но готова была пасть в ноги этому так и оставшемуся неизвестным милиционеру с лицом князя Богратиона. Мне хотелось целовать его сухие руки, я отдала бы ему всё, что имела, имея я хоть что-нибудь, хотя, наверное, он ничего бы не взял. Когда, не сбавляя скорости и не выключая сирены, шофёр с ходу вылетел из редкого перелеска и развернулся на пятачке у комбината спецобслуживания, Директор бросился встречать нас на полусогнутых. Я никогда не видела, чтобы человек так менялся за каких-нибудь пару часов. Мой защитник молча смотрел на него, и мне казалось, что не будь рядом меня, он бы просто хряснул его по зубам. Он велел также, чтобы потом я пришла к нему в управление внутренних дел и описала всё подробно на бумаге. Тогда он лично обещает отправить директора под нары чтобы другим не повадно было. При всей моей глупости я всё-таки соображала, что нанары означает в тюрьму. И вроде бы милиционер просто оговорился, но он выделил это самое под с особым нажимом, и было ясно, что оно несёт какой-то дополнительный, особо зловещий смысл, которого я не поняла. Потом, конечно, я в милицию так и не собралась. Злость притупилась, А энергии не нашлось. Похороны запомнились урывками. Хорошо помню, как хомяк-директор потрусил выполнять приказания, как молниеносно натыскался экскаватор, люди для выноса и даже обтянутые кумачом подставки под гроб. Сама процедура как-то смылась в памяти. Я вроде находилась там и не там. Я стояла над бабушкой и не могла оторвать последнего взгляда от её жёлтого сморщенного лица но в то же время другая моя часть отделилась от меня вознеслась высоко-высоко над кладбищем синее вечереющее небо и видела господи такое ведь уже случалось со мной однажды где-то когда-то но где и когда не помню видела красную глинистую могилу двух оставшихся синих от холода старушек и сухую фигуру моего спасителя, который молча стоял поодаль, дожидаясь конца похорон. Он снял папаху, и мартовский ветер шевелил черные волосы на его висках, и он был еще больше похож на Багратиона. Помню очень громкие и неестественно звучные удары молотка, заколачивающего гроб, потом сухой дробот глиняных комьев по крышке. Очнулась я, уже видя перед собой аккуратный бурый холмик с воткнутым деревянным колышком. Временного памятника я заказать не смогла. Про венок просто забыла, и это было все, что осталось от моей бабушки. Бурый холм и четырехзначный номер, написанный шариковой ручкой на кое-как обструганном деревянном колышке. Потом милиционер снова усадил в машину меня с обеими старушками. Сам вышел у райкома, а шоферу приказал отвезти нас домой и проводить до квартиры. Там вовсю хозяйничали соседки. Пол был чисто вымыт, бабушкина кровать прибрана, а на столе стояла какая-то еда, откуда-то взялась даже уже ненужная мне водка. Я смутно помню, как сидела и слушала разговоры и старательно притворялась, будто отпиваю из своей стопки. Пить я не могла. От водочного духа у меня поднималась тошнота. Потом ритуал поминак кончился. Соседки вымыли за меня посуду, убрались на столе и ушли, оставив меня одну, совсем, совсем одну.